и находился с ней в тесном контакте, чтобы выяснить, насколько она пригодна для наших целей. «Вот что воистину в тесном контакте», — подумал Харлан, и снова его гнев был направлен не столько против Нойс, сколько против самого Финджи. «По всем признакам она нам подходит. Сейчас она будет возвращена в ее время. Поселившись в ее доме, вы сможете без труда изучить жизнь людей ее круга. Надеюсь». Вы теперь понимаете, почему она находилась здесь и почему вам необходимо прожить несколько дней в ее доме? Уверяю вас, я все отлично понимаю. Не скрывая иронии, ответил Харлан, значит, вы принимаете мое поручение? Харлан вышел из кабинета в самом воинственном настроении. Нет, нет, Финн же не удастся провести его. Еще неизвестно, кто кого оставит в дураках. И, конечно, только Предвкушение грядущего поединка и твердая решимость перехитрить Финжи были причиной того радостного возбуждения, которое охватило Харлана при мысли о предстоящей вылазке в 482-е. Только это и ничто другое. Глава пятая. Нойс. А тихого и безлюдного поместья Нойс-Ламбент был рукой подать до одного из крупнейших городов столетия. Харлан хорошо знал этот город, намного лучше, чем любой из его многочисленных обитателей. Работая наблюдателем, он посетил в нем каждый квартал и каждое десятилетие. Он знал город не только в пространстве, но и во времени. Он представлял его себе как единое и целое, как живущий и развивающийся организм с его взлетами и падениями, радостями и печалями. Сейчас ему предстояло прожить в этом городе неделю, краткое мгновение в долгой жизни существа из бетона и стали. В этот раз исследования Харлона были посвящены перейцам, самым богатым и влиятельным гражданам города которые заправляли в нем всеми делами, однако сами предпочитали жить в своих загородных имениях, вдали от городского шума и суеты. 482 было отнюдь не единственным столетием с резкими контрастами бедности и богатства. Социологи объясняли это явление при помощи специального уравнения, хотя Харлан не владел специальной математикой, ему было известно что 482 находится на самой грани допустимого. Социологи морщились, важно покачивали головами и жаловались, что если новые изменения не улучшат положение дел, то потребуются самые тщательные наблюдения. Хотя вечно и на словах ратовали за социальную справедливость, им казался привлекательным праздный и утонченный образ жизни привилегированного сословия, которая в лучшую свою пору покровительствовала искусством и наукам и всегда обладала такими прекрасными, и изысканными манерами. И пока загнивание культуры не становилось совершенно очевидным, вечные предпочитали закрывать глаза на отклонение от равномерного распределения благ и занимались исправлением менее привлекательных периодов истории. Незаметно для Харлана...